Ливы Островная красота. Юбки с выгибом, как вилы, Лики в пятнах от костра. Это ливы. Ими вылокан балезам, Опрокинут стол у липы. Хватит глупости базлать. Это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 Лишь бы сыпался лесок, а Лишь бы и волгины и игры Осыпали на песок сосен, сдвоенные иглы. И от хвойных этих дел Точно буквы на галете. Отпечатается «Л» маленькое на коленке. Эти буквы солоны, А когда свистят с обрыва, Это вряд ли соловьи, это ливы.